«Что? Что это? Она... она...» Новый крик разодрал воздух. С бессвязным восклицанием она повернулась, поскорее выбралась из кухни и, распахнув настежь дверь на улицу, бросилась бежать, спотыкаясь вон из дома. Она пробежала так через двор на улицу и, готовая бежать дальше, столкнулась вдруг с Мэри, почти упала ей на руки. Мэри вгляделась в нее с некоторым испугом и воскликнула. — Что случилось, бабушка? Вы заболели? Старуха уставилась на нее. Лицо ее дергалось. впал рот судорожно гримасничал, язык не слушался. — Что такое с вами, бабушка? — повторила Мэри в удивлении. — Вы нездоровы? — Там... там... — заикалась старуха, как безумная, указывая негнущейся рукой на дом. — Там Несси! Несси там! Она... она повесилась в кухне! Мэри быстрым, как молния взглядом, посмотрела на дом, увидела открытую дверь. С криком ужаса бросилась она мимо старухи, все еще держа в руке белую коробочку с порошками от головной боли. Взбежала по ступеням, промчалась через переднюю на кухню. Боже, вскрикнула она, моя Несси. Она уронила коробочку с порошками, рывком выдвинула ящик кухонного шкафа и, схватив нож, изо всех сил ударила им по натянутой веревке. Веревка в ту же секунду разорвалась, и еще теплое тело Несси беззвучно свалилось на Мэри и соскользнуло на пол. «Господи!» — крикнула Мэри снова. «Спаси ее для меня! Мы с ней одни на свете! Не дай ей умереть!» Охватив руками мертвую сестру, она уложила ее на пол и, упав на колени дрожащими руками, принялась распутывать веревку, впившуюся в распухшую шею, пока, наконец, не развязала петлю. Она колотила Несси по рукам, терла ей лоб, испуская бессвязные крики, заглушенные рыданиями. — Скажи мне хоть слово, Несси, я люблю тебя, родная моя сестренка, не покидай меня! Но никакого ответа не было из этих раскрытых безжизненных губ. И в муке отчаяния Мэри вскочила на ноги и бросилась на улицу. Дико озираясь вокруг, она увидела мальчика, ехавшего мимо на велосипеде. «Стойте!» — закричала она, неистово размахивая руками. И когда он подъехал к ней, удивленный, она прижала руки к груди и прокричала, задыхаясь. «Поезжайте за доктором! За доктором Ренвиком! Скорее! Сестра моя больна! Скорее! Скорее!» Подогнав его последним криком, она побежала обратно в дом, навела воды и опять, став на колени, подняла Несси. Обняв ее за плечи, смочила ей распухшие губы, пыталась лить ей воду в рот. Потом, подложив подвалившуюся назад голову подушку, брызнула водой в потемневшее лицо, бормоча разбитым голосом. «Скажи же мне что-нибудь, Несси, я хочу, чтобы ты была жива, хочу, чтобы ты была жива. Я бы никогда тебя не покинула. Зачем? Зачем ты меня услала?» Смочив Несси лицо и не зная, что еще можно сделать, она стояла на коленях над распростертым на полу телом. Слезы текли по ее лицу. Она ломала руки, как безумная. За все еще открытой дверью послышались торопливые шаги, и в кухню вошел Ренвик. Сперва он не заметил тело Несси, заслоненное выстоявшей на коленях Мэри, и, видя только последнюю, остановился громко, окликая ее. «Мэри, что случилось?» Но, ступив шаг вперед и опустив глаза, он увидел на полу Несси и вмиг стал на колени рядом с Мэри. Руки его быстро задвигались по мертвому телу. А Мэри смотрела на него безмолвно, с мукой взгляде. Через минуту доктор поднял глаза и, глядя на нее через труп сестры, сказал медленно, «Встаньте, Мэри, дайте мне положить ее на диван». Теперь она по его голосу поняла, что Несси мертва. И пока он поднимал тело на диван, она встала. Губы ее дергали, сердце билось так, что, казалось, разорвет грудь.